Глава 65. Виталина. Случайно прикасаюсь к нему грудью, оба вздрагиваем. Даже через куртку чувствую мужчину. Знаю, какой он горячий, если прикоснусь. Не смею его касаться. Знаю, что противно ему. Он считает меня предательницей, выскочившей замуж за первого встречного. Мне тоже не хочется касаться мужчины, который до меня трогал другую женщину. Вспоминаю встречу в аэропорту. — Руслана! — зову к себе малышку. В ужасе прячется за Денисом. — Что ты с ней сделал? Почему она ко мне не идет? — Говори, зачем пришла. Жесткий голос и темный синий взгляд бывшего втаптывают мою гордость в грязь. «Помоги найти игру. Если я отдам ее, тогда Андрей меня отпустит». При упоминании имени мужа краснею от смущения, как маг. Тут же получаю от Дениса порицающий взгляд. Вита, не могу помочь тебе. Голос соднит. Меня охватывает паника. Если уйду ни с чем, тогда меня может не стать. Если у Марка закончится терпение, и он решит сдать меня другим людям, чтобы я стала более сговорчивой, тогда меня снова ждет то, что я уже прошла. На этот раз я не выдержу. Грёбаная игра. Сломала всю жизнь. «Дэн, помоги!» — с дрожью в голосе умоляю бывшего. Вижу по его лицу, что внутри его души царит равнодушная тишина. Срываюсь, хватаю его за грудки, трясу. «Почему ты такой бесчувственный? Ради всего, что между нами было. Помоги выпутаться!» Девочка громко плачет, нервничает из-за моей агрессии. «Я не полезу больше в криминал. У меня дочь!» Дэн отталкивает меня. «Зато благодаря тебе у меня нет детей! Более того, я лишена возможности иметь детей навсегда! А ты еще и Руслану забрал!» Кричу истерично мужчине в лицо. Малышка с двумя нелепыми тонкими косичками хватает отца за кофту, громко плачет, глядит в упор в мои зеленые линзы блестящими заплаканными глазками. «Что ты несешь? Синие глаза Дэна расширяются от гнева. «Вита, ты дура или прикидываешься? Так удобно жить?» Меня обдает волной неприязни. Как смеешь! Глаза наполняются слезами, но не могу разреветься. Слишком перенервничала. Мужчина притягивает меня к себе, в нос ударяет мужской запах, тестостерона, парфюма и кофе. Чувствую, как часто вздымается мужская грудь. Дэн наклоняется, шепчет в ухо. Клава — наша дочь. Ты ее родила, и теперь идешь в отказ. Широко распахиваю глаза, гляжу на девчонку. Она на меня. — Клава, ты дал Руслане другое имя? — Ты точно свихнулась. Мужчина глядит на меня печально. — Как жаль, что жизнь поступила с тобой так сурово. «Зачем ты так жесток со мной? Я же любила и люблю тебя!» — шепчу сквозь непролитые слезы. «Не понимаю, зачем бывший причиняет мне нестерпимую боль? Издевается, врет, обманывает, ищет уловки, чтобы выпроводить меня без игры». «Очнись, Вита, посмотри на Клаву внимательно. Она наша дочь, твоя маленькая копия». Я забрал ее шесть лет назад из роддома, где ты якобы умерла. Растил ее один все эти годы. Шепчет мне в ухо Дэн, целуя горячими губами. Моя дочь. Еле шевелю губами. Клава, не Руслана. Ты не забирал Алешкину из детдома. Это две девочки. Молекулы животного страха разлетаются по телу. Прикрываю рот рукой, чтобы не закричать. «Кто это?» Малышка с невозможными янтарными глазами касается моей руки. И волоски на руке встают дыбом, а сердце перестает биться. Замирает.